Глава пятнадцатая. Арлиса. Я укрылась на камбузе, не желая больше разговаривать с капитаном. Стоило ожидать, что простое человеческое участие он примет за мою капитуляцию и тут же поспешит объявить своей. Так и хотелось взять кинжалы и погонять его по палубе. Но вместо этого я ушла помогать Коку и отводила душу, шинкуя овощи. Рэм меня жалел и картошку посадил чистить юнгу, а сам колдовал над кастрюлями, делясь с нами житейской мудростью. До этого я краем уха слышала, что тролль был чуть ли не трижды женат. На мой вопрос, какое семейное положение у него сейчас, ответил, что холост и глубокомысленно добавил для Санни. «Жена, как взрывное заклинание. Если бросать, то подальше от себя». Далеко же его занесло от последней дамы сердца. Интересно, он в море от нее сбежал? А Кок уже принялся поучать Юнгу тактики ведения боя. «И помни, никакой агрессии! Убивай и улыбайся!» Удивительное дело! Мощного Рэма можно было легко представить размахивающим боевым топором, и в то же время он органично смотрелся на кухне, воодушевленно готовя блюда. Ему бы не на пиратском корабле плавать, а держать постоялый двор. Такой хозяин и вкусно накормит, и разбушевавшихся постояльцев утихомирит при надобности. Торопливо выполнив задание, Санни сбежал от нас, предвкушая выход на берег, а я осталась с Коком. Тролль любил поболтать во время готовки, а меня забавляли его рассуждения. Чего стоит хотя бы вот такое: почему говорят биться головой об стену, ведь биться головой об угол намного эффективнее, и не поспоришь. Занятая делами, я отвлеклась и потеряла счёт времени. Обед скоро? Заглянул к нам мрачный Санни. «Можно накрывать на стол», — ответил Рэм, пробуя соус. «А ты чего нос повесил? Когда уходите?» — спросила я у Юнги. «Уже все ушли. Меня Кэп не взял». «И правильно. Нечего тебе там делать. Видел морского нарра и дракона. Они давно на нас зубы точат да обломают. Зондар хоть и считается нейтральной территорией и стычки запрещены, но с такими никогда не знаешь, из какого угла перо прилетит. Этим все равно с кем драться, они...» Не посмотрит, что у тебя усы ещё не выросли, наставительно произнёс тролль. Я же пребывала в растерянности. Мне почему-то казалось, что Рейн зайдёт попрощаться, не ли как-то уведомита своём уходе. А он не шёл нужным. Ушёл и ладно, сказала себе, или ждала особого отношения от пирата. Тогда уже определись: нужно тебе его внимание или нет? И тут же ответила: "Конечно же, нет, но было неприятно. Ведь я ночь не спала, о нём беспокоилась, просыпалась раз за разом, прислушиваясь к его дыханию, а в ответ никакой благодарности. Усилием воли приказала себе выкинуть все мысли о капитане. В конце концов, его нет на борту, и можно расслабиться. Я бы, может, и предпочла пообедать просто на камбузе, но мне накрыли со всеми, дав понять, что ждут моего присутствия. Не стала отказываться, чтобы не сочли высокомерной". На удивление, за столом царила приятная непринуждённая атмосфера. Помощник капитана, целитель Юнга и квартирмейстер Анк в моём присутствии демонстрировали прекрасные манеры и развлекали забавными историями. Кстати, я заметила, что Анга команду уважает. Этот сухощавый мужчина со строканечной бородкой был сдержан как в поведении, так и в разговоре, больше предпочитая слушать. Присутствовали ещё несколько человек из команды и Илай. Вот они с трудом управлялись с ножом и вилкой, явно не знали столового этикета, но всеми силами старались не ударить в грязь лицом и подражали остальным, ведя себя прилично. Если и случались казусы, когда нарезаемые куски мяса или овощи вылетали из тарелки, то никто не акцентировал на этом внимания. Я заметила, как Элай сверлит меня взглядом. «После моего похищения мы с ним так и не разговаривали нормально». Пока не было капитана, у нас появилась возможность поговорить. Взгляды Илая дали понять, что он собирается это сделать, и я не ошиблась. Он подошёл, когда я вышла прогуляться на палубу после обеда. Убирать со стола и мыть посуду мне не позволили, поручив это юнги. Я стянула косынку, которой повязала волосы, пока готовила, подставила лицо солнцу, прикрыв глаза. Можно представить на мгновение, что я просто путешествую. Все разошлись по своим делам, и на меня не обращали внимания. Давай возможность отдохнуть. А ты изменилась. У нас ты такой не была, раздалось сбоку. Что ты имеешь в виду? я повернулась к Лаю. Твои манеры за столом, как ты держишься, сразу видно, что из благородных. А раньше было не отличить от наших девушек. У Изаль не было семейного фарфора и столового серебра. Из приборов только ложки. Я обходилась тем, что есть. Ты никакая не ее родственница. Кто ты и откуда? Не ожидала в его голосе услышать такие требовательные нотки. Разве я обязана перед тобой отчитываться? Склонила я набок голову, спокойно смотря на него. Ты мне не жених. Но я готов был взять тебя в жены и защищать до последней капли крови. Только вижу, ты совсем не нуждаешься в защите. Прозвучала ядовитая с затаенной обидой. Противно смотреть, как ты милуешься с капитаном, от которого ещё недавно бежала. Так не смотри. Пожала я плечами. Всё не так, как кажется, но я не буду ничего тебе доказывать. А насчёт остального. Это было твоё решение примкнуть к пиратам, и из-за этого я не могу сбежать. Капитан пригрозил, что ты пострадаешь, если я только попытаюсь. "Только не говори, что ты собираешься бежать", прозвучало насмешливо. "Думай, что хочешь", бросила я, отворачиваясь от него и уходя. После разговора На душе остался неприятный осадок, но я не собиралась оправдываться и что-то ему объяснять. Перешла на другой борт. С этой стороны виден был берег. Я принципиально не хотела смотреть туда, раз меня не пустили, и вначале встала специально так, чтобы видеть лишь море. Но что уж теперь. Подняла взгляд к небу, удерживая подступающие слезы. От обвинения и лая было горько и обидно. Из-за него я теперь привязана к кораблю, а он меня еще и обвиняет. предпочел бы видеть меня связанной пленницей, но извините, я выживаю, как могу. На мой взгляд, чем сидеть дрожащей мышкой в каюте, лучше познакомиться ближе с тем, с кем свела судьба. Не такими ужасными эти пираты оказались. И не моя вина, что капитан решил меня соблазнять, а не насиловать. Может, Илай собирался броситься на ножи в безнадёжной попытке защитить мою добродетель, а тут его постигло разочарование. Но, как по мне, пусть лучше будет жив, чем геройствуют. «Хорошая погода сегодня», — прозвучало рядом. Мое одиночество нарушил Анг. «Да, вы правы. Мы еще перебросились ничего не значащими репликами, обсуждая погоду. Можно вопрос?» Наконец спросил он. «Я сразу поняла, что не просто так он ко мне подошел. Что вы хотите узнать?» «Вы огненный маг?» «Почему вы спрашиваете?» Хочу понять, можете ли помочь во время боя или считать вас балластом? Балластом, без раздумий определила я. Егозмутилась: "Не думаете же вы, что я буду нападать на честных людей?" Анк глухо засмеялся, но не обидно, а как взрослый над репликой не смышлённого дитяти. "Может, это вам покажется и странным, но нашему капитану нападать на честных людей не интересно. Что вы имеете в виду?" "Но ну, всегда можно найти тех, кто, прикрываясь своим титулом, должностью и положением, наживается на людях. Вот таких потрясти одно удовольствие. Не понимаю. Я была сбита с толку, как по мне, пираты и есть пираты. А тут мне пытаются преподнести их как справедливых мстителей. Например, недавно жители одного порта устали от бесчинств мэра, который оббирал народ, выдумывал поборы, которыми набивал свои карманы. У него оказались высокие покровители при дворе, и все жалобы не доходили до императора. Обиженный народ решил сброситься и попросил нас избавить их от такого мэра. И вы его убили? Нет, не стали марать руки. Захватили его прогулочную яхту и отправили управлять островом необитаемым. Анк развёл руками. На нашем щиту много всего, и торговцы, которые скупают товары у местного населения, обещая одну цену, а по факту платят копейки. Сейчас одно только пожелание встретить на своём пути морского демона заставляет их вести дела более честно, придерживаясь договорённостей. И темерзавцы, которые повадились островитян воровать, обрекая на рабство, нападают на небольшие острова, полят селение, убивают стариков и детей. Немочно имрут во время пути, и их возить невыгодно, а остальных сгоняют на корабли, заставляя подписывать долговые бумаги. Выбор не великий, или смерть. или пожизненное рабство. Меня передёрнуло. Во время сражений я насмотрелась всякого, но войска Дериана никогда не глумились над мирным населением. Мы многих спасли. Кеп помогал отстраивать деревни. Я молчала, переваривая. Или вот сейчас намечается дело: один наместник очень хорошо нажился на своём посту, но слухи о его деятельности и многочисленные жалобы дошли до императора. Сейчас он спешно выводит имущество, нажитое незаконно. Ну как такого не пощепать? Лукаво посмотрел на меня мужчина. Поучаствуете? От неожиданного вопроса, заданного в лоб, я даже растерялась. Не ожидала, что и мне предложат примкнуть к пиратам. С одной стороны, это было признанием, раз предлагалось участвовать на равных, но с другой, согласись я, и этим признаю себя частью команды пиратов. М-м, боюсь, от моей магии сейчас мало толку. А в бою мне в любой момент может стать плохо, и тогда я подведу тех, кому нужно прикрывать спину. Что ж. Кажется, мой ответ его совсем не расстроил. Тогда не мешайте Кепу в этом деле. Что вы имеете в виду? Давно на этом борту не задерживались женщины. Видно, что у Кепа к вам особое отношение не нужно, чтобы ваша высокая мораль мешала ему быть тем, кто он есть. Не думаю, что он станет обращать внимание на моё мнение. Я надеюсь, вы услышали меня. сказал Анк и отошёл. Это было завуалированное предупреждение. Я осталась стоять рассеянно смотря на берег. Надо же беспокоиться, что я начну перевоспитывать пирата, смешно. Такого самоуверенного типа, как Крэйн, только могила исправит. Заметив, что с берега на меня пялятся зеваки, отошла от борта и скрылась в каюте, пока ко мне ещё кто с разговором не подошёл. В мыслях царил хаос. Пират Благородно нападающие лишь на мерзавцев. Смешно, где это видано. И в то же время я чувствовала, что Анг не врал мне. Да и на острове о морском демоне мужчины говорили уважительно, а женщина с преддыханием предупреждение Анга было не лишено смысла. Рейн не станет отчитываться о своих планах. Не знаю, как бы себя повела, узнав, что собираемся напасть на мирное судно. Без участной бы точно не осталось. Наверняка попыталась бы вмешаться и сорвать нападение, а теперь великая Хейга, вскричалая и омысленная, была вынуждена признать: "Теперь даже не знаю. Демоны, побери Анга". Он мастерски посеял семена сомнения. Я просидела в каюте, обдумывая услышанное, а потом ушла к Крему. В разговоре с Коком затронула тему мэра, расспрашивая подробности, тот не таился, рассказывая о его делишках и о том, как стенал под гнётом жадной сволочи народ. Троль подтвердил информацию о том, что ворует островитян, что Рейн пресекает эту деятельность, бежалось натопять такие корабли. И рассказал ещё, как они покровительствуют некоторым островам, представляющим интерес только населением. За защиту те снабжают их продовольствием. «Может, пираты и не всегда успевают уберечь от нападения, но люди знают, что их отобьют или отомстят, если что?» Мне было о чем подумать, а к Рейну появились вопросы. «Интересно, он вернется к ужину?» Уже начинали сгущаться сумерки. На палубу выкатили бочку с вином, и постепенно разговоры становились громче о смех раскатистей. Все чаще в речах проскальзывали крепкие слова, пираты принялись обсуждать женщин... Когда речь зашла об одной пышногрудой вдове, державшей постоялый двор, Рэм просто закрыл дверь камбуза. И пусть я больше ничего не слышала, но дверь вздрагивала от громкого мужского гогота. Над ужином тролль не мудрил. Запек большие куски мяса с картофелем и выпек караваю душистого хлеба. Для меня Рэм отдельно приготовил куриную грудку и овощи. Диета, чтоб ее... Я поужинала на камбузе, понимая, что чинной атмосферы, которая царила во время обеда, уже не будет, и моё присутствие среди мужчин лишнее. Троль провёл меня до каюты и присоединился к остальным. Неспешно приготовившись ко сну, я легла в постель. Надо же, не думала, что наступит такой момент, когда буду ждать прихода капитана. Но постепенно усталость взяла своё, и я заснула под гул голосов и доносившийся смех. Среди ночи я проснулась, как от толчка, может, от тишины, что воцарилась вокруг. Некоторое время полежала, прислушиваясь, а потом встала, закутавшись, покрывала и подошла к двери. Едва приоткрыв, выглянула наружу. Была глубокая ночь. Все спали. Холодный воздух пробрался по ногам под рубашку. Поежившись, я закрыла дверь и нырнула обратно в теплую постель, а потом меня накрыло осознание. «Рейн не пришел!» Как проводит ночь капитан Пиратов? Уж явно не в одиночестве. К чему я не была готова, так это к боли, от которой защемило в груди. Сволочь, зачем он меня тогда держит рядом с собой? Но разве я готова разделить с ним постель? Нет, ни за что. Тогда почему так больно? Почему при одной только мысли, что его постель согревает на все готовая красотка, у меня все переворачивается внутри? Злость на Рейна и сжигающая ревность рвали душу на части. Не зная в какой момент душевная боль переросла в физическую, меня скрутило очередным приступом, накрыло огненной волной. Тело горело от жара, на висках выступил пот, а сил встать и позвать на помощь уже не было.